Почти одновременно с Бумпа в другой комнате, где сидели Юдиф и скорый Гэри, появился и владелец ковчега Томас Гуттер или Том Плавучий, как обыкновенно называли его охотники, знакомые с привычками загадочного старика. Казалось, он с первого взгляда узнал Каноэ Гэри и не обнаружил ни малейшего изумления, когда увидел его на пароме. «Я ожидал тебя на прошлой неделе», — сказал он, обращаясь к Гэри.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 «Приехал сюда не один», — сказал Гуттер, бросая недоверчивый взгляд на зверобоя. «В этом нет никакой беды, Томас Гуттер. В дороге пригодился бы и дурной товарищ. А этот молодой человек — славный малый, могу тебя уверить. Это зверобой, известный между деловарами охотник и честный человек, получивший такое же воспитание, как ты и я. Он отлично стреляет оленей, и мы не насидимся при нем без дичи». «Добро пожаловать, молодой человек!» — проговорил Том, протягивая Бумпо свою костлявую руку. «В нынешнее время каждый белый внушает доверие, и я надеюсь при случае найти в вас помощь. Дети иной раз могут разнежить самое твердое сердце, и я боюсь за своих дочерей гораздо больше, чем за все свои права на эти места». «Это очень естественно», — сказал Гэри.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 Знаете, однако, что юдиф Гуттер может защищать себя сама и не нуждается в помощи какого-нибудь бродяги. Если нужно будет столкнуться с дикими, выходите с моим отцом на вольный воздух вместо того, чтобы запираться в четырех стенах под предлогом защиты слабых женщин и... юдиф, укороти свой язык и выслушай, в чем дело. Дикие уже на берегу озера» и неизвестно в какой стороне. Может быть, они от нас в нескольких шагах. «Если это правда, Том, — с беспокойством сказал Гэри, — твой ковчег в довольно жалком положении. Он скрыт недурно, если могли обмануться даже мы с зверобоем. Но индеец, который охотится за волосами с человеческого черепа, отыщет его непременно». Я думаю то же самое, и, признаюсь откровенно, в эту минуту скорее желал бы быть во всяком другом месте, чем в этой засаде. Скрываться здесь очень удобно, это правда, но не будет никакого спасения, если дикари откроют убежище. Теперь они очень недалеко от нас, и трудно выкарабкаться из этой реки, чтобы с берега не перестреляли нас всех как оленей. «Уверены ли вы, господин Гуттер, что краснокожие, которых вы так боитесь, действительно из Канады?» — спросил зверобой скромным, но серьезным тоном. «Если вы их видели, не можете ли сказать, как расписано их тело?» «Я не видал еще никого, но, наверное, знаю, что они слоняются в окрестностях». Спустившись по реке на милю отсюда, я заметил у края болота человеческий след, обращенный к северу. По размерам следа ноги и по углублению в нем от большого пальца я тотчас же догадался, что это должен быть след индейца, а немного погодя, я отыскал старый его макасин брошенный в грязь. Я очень хорошо заметил место, где он останавливался, чтобы переменить свою обувь.